Глава 10. Гнездо гильдии магов. Гластон был похож на каменную паутину, сплетенную огромным пауком. Чем больше мы ехали по улицам столицы королевства, тем больше город казался мне огромным големом, созданным из камня и грязи. Строгие и внушающие некое необъяснимое величие линии домов контрастировали с отталкивающим налетом серости, осевшим, казалось, на все, что попадалось в поле зрения. Богатые экипажи, везущие хорошо одетых господ, вступали в противоречие с одетыми в обветшалые тусклые одежды бедняками, которые жались к домам, словно норовились лица со стенами, чтобы остаться незамеченными и прятались в темных подворотнях. Живя отшельницей в Торнхоле, я часто ходила в ближайшие деревни, чтобы купить продуктов и вещей, необходимых для хозяйства. Я видела бедняков, наверное, бедняки были везде, но в деревнях они не стыдились себя и не ходили, втянув голову в плечи, будто им стыдно быть собою. Возможно, потому что в деревнях редко можно было увидеть богатых господ. Лорды и джентри жили в своих поместьях И, конечно, не прогуливались деревенскими улочками. А возможно, потому что гласто он подавлял. Тяжелая, гнетущая, серая и в то же время строгая и величественная, словно каменный голем, чудовище, нависающее над жителями. Такой была столица королевства. В Гластоне в последний раз я была совсем ребенком. Мы приезжали сюда всей семьей, когда Йен вошел в пару зрелости, и сила Торнов в нем пробудилась. Его ожидало вступление в гильдю магов. Это было радостное событие для Торнов. И все находились в приподнятом настроении. Возможно, поэтому этого давящего чувства от пребывания в столице я не ощутила. В какой-то момент я отвернулась от окна. У меня пропало желание смотреть на пролетающие мимо улицы и дома Гластоуна. Мой взгляд тотчас наткнулся на райна Он сидел в экипаже напротив меня. Вижу, Гластоун не произвел на вас приятного впечатления Роза. Произнес он то ли с иронией, то ли так, будто предвидел мою реакцию. Когда-то в детстве мама читала мне сказку о Големе, — ответила я. Большой каменный великан похищал детей и съедал их. Но они не умирали. Они жили, запертые в его каменном чреве, не имея возможности выбраться наружу. Дети плакали и страдали внутри каменного голема. Они были голодны. И в конце концов, обессилев от голода и слез, они умирали. А голем продолжал похищать детей и пожирать их. В его чреве было уже очень много детей, но голем был так огромен, что всем хватало места. И живым, и мертвым. Райан, глядя на меня, улыбнулся. «Голем. Никогда прежде не слышал, чтобы кто-то сравнивал глаз Тоун с големом». Задумчиво произнес он, будто разговаривая с самим собой. В интонации райна будто бы слышалось осуждение, но его улыбка показалась мне довольной. «Ваша мать рассказывала вам страшные сказки, Роза». Мне кажется, некоторые сказки она придумывала сама. По крайней мере, впоследствии я так и не смогла найти многие из них в библиотеке. Отозвалась я и спросила. «Куда мы направляемся?» «В резиденцию гильдии магов», — ответил Райан. «Сначала важные дела, потом отдых. Я понимаю, что вы устали, Роза, и прошу прощения, что утомляю вас еще больше, но сообщить о демонах, проходящих через границу, необходимо как можно быстрее». Я прочистила горло. «Со мной все хорошо. Я больше беспокоюсь о вас, Райан. О ваших ранах. Как вы себя чувствуете?» он посмотрел на меня чуть наклонив голову набок вы волнуетесь обо мне роза в прозвучавшем вопросе не было слышно столь характерной для райной иронии он всегда говорил со мной так словно дразнил меня но сейчас его глаза смотрели серьезные как будто выжидающие чего он от меня ждет не могла понять я вы пострадали из за меня ответила я пряча глаза на вашем теле сейчас множество ран я чувствую себя ужасно из за этого «Хм, значит, чувство вины». В голосе Райана мне почудилось разочарование, я подняла глаза, однако он уже не смотрел на меня, повернул лицо к окну экипажа. Как будто холодом повеяло. Несколько мгновений в профиле Райана мне чудилась отстранённость, пока он не произнёс спокойно и уверенно. «Не волнуйтесь за меня, Роза. Эти раны несерьёзны. После посещения гильдии мы отправимся в мой дом в Гласттоуне, и я вызову лекаря». Я промолчала, обеспокоенная возникшим между нами напряжением. Резиденция гильдии магов находилась на окраине Гластоуна. Высокие кованные ворота, стена из серого камня в два человеческих роста, по обеим сторонам ворот две каменных фигуры в мантиях, с накинутыми на головы капюшонами, в протянутых вперед ладонях статуй по каменному шару, символизирующему удары магии. Тяжелые створки ворот открывали словно ожившие копии каменных статуй, два мага в черных мантиях. Впустили нас лишь после того, как Райан выглянул в окно экипажа, позволив магам увидеть его лицо. в Какое-то время мы ехали по густо разросшемуся парку. Деревья здесь были настолько высокими, что в карете царил сумрак. Дневной свет едва проникал сюда. Впереди нас ждали еще одни ворота, и они были не последними. Трижды нас встречала преграда, нас проверяли и пропускали вперед. Похоже, гильдия была надежно защищена охраной. попасть в резиденцию магов Ее Величества было не так просто. Однако деревья наконец расступились над нами распахнулась свинцовая пасть неприветливо-серого неба, а впереди показались темные стороны башен, которые черными неприветливыми окнами смотрели на гостей. Огромный трехэтажный особняк цвета золы, словно вышедший из огня и покрытый копотью несгораемый каменный монстр, нависал над нами, давил своей мрачной мощью. валтур -холл. — произнёс Райан. — Гнездо гильдии магов. Он повернулся ко мне. — Пойдёмте, Роза. Нас уже ждут. ждут — Ждут? Я бросила удивлённый взгляд вперёд. Два мага в чёрных балахонах отворили створки высоких дверей на вершине парадной лестницы особняка. Они стояли, склонив головы, так что их лица были надёжно спрятаны в тени капюшонов. — Пока мы с вами преодолевали три линии охраны, а нас успели доложить, — сказал Райан. — Прошу, Роза. Райан согнул руку, предлагая мне взяться за нее, что я и сделала. Резиденция гильдии магов пугала меня, я не знала, кого встречу здесь и как в этом месте отнесутся ко мне последние из Торнов. Совет гильдии определенно знал, что мой отец был убит моим дядей, а мать и брат погибли по воле роковой ошибки прибывших в Торнхолл охотников. Однако для большинства рядовых магов я была дочерью предателя. сомневаясь, что мне окажут здесь теплый прием». и предложенная райном рука была для меня словно обещание защиты. Когда мы поднимались по лестнице, он чуть наклонился ко мне и тихо произнес. «Я сожалею, Роза, что пришлось привести вас сюда, но если бы я сначала отвез вас в свой дом в Гластоне, это была бы потеря времени. Однако я хочу, чтобы вы вспомнили. Вы больше не Роза Торн, изгнанница из запороченного рода. Сейчас вы леди Кингсворт. Неприкасаемая. Как и ваш муж, смею вам напомнить». Никто здесь не сможет вам навредить, поверьте мне. Печать неприкасаемости никому из магов гильдии не позволит этого сделать. Он наклонился совсем близко к моему уху и прошептал. «Вам стоит больше ценить выгоду от брака со мной, Роза». Насмешливая интонация в его голосе словно развязала узел напряжения, который стягивался вокруг меня. Я выдохнула от облегчения и только после этого поняла, что меня уже начало слегка потряхивать от тревоги и волнения. Чёрная громада Валтурхала слишком давила на меня своей недружелюбной мрачностью. Но после слов Райана я действительно почувствовала себя увереннее. Когда мы уже были на вершине лестницы, я тихо произнесла. «Я ценю это». Райан не остановился и ничего не сказал, и я решила, что он, наверное, не услышал. Чему я была даже рада, поскольку сразу после своих слов отчего-то почувствовала неловкость. Хотя мои слова не были ложью. В эту минуту я без всякого притворства чувствовала благодарность к человеку, который по странной прихоти судьбы стал моим мужем. Мы прошли мимо двух магов в черных мантиях и оказались в просторном холле. Я огляделась. Холл оказался атриумом, застекленным куполообразным сводом вверху. Впереди было несколько дверей в ряд, а справа и слева тянулись вверх к террасе второго этажа широкие лестницы, устеленные бордовыми ковровыми дорожками. На стенах по всей длине лестниц висели портреты. райн чуть сжав пальцами свободной руки мою ладонь, лежащую на его предплечье, словно желая подбодрить, повел меня к одной из лестниц. Пока мы поднимались, мой взгляд скользил по портретам. В основном здесь были изображены знатные мужчины, изредка женщины, немолодые и неулыбчивые. Все эти лица с портретов смотрели на нас как будто с недоверием. В их взглядах не было радушия. Любым гостям Валтурхола эти немые привратники были не рады. Я уже хотела отвести взгляд, как вдруг что-то привлекло мое внимание. На одном из портретов был изображен глубокий старик. Его внешность шокировала меня. Треугольная линия седых волос, зачесанных назад и длинными прядями, падающих ниже шеи. Густые и ощетинившиеся белые баки, которые тянулись от висков до самого подбородка, тяжелого и волевого. Он смотрел на меня одним глазом так, будто вгрызался мне в душу, а другой его глаз был абсолютно белым, без зрачка, только глазное яблоко. А еще он был пересечен длинным шрамом, но этот шрам был не единственным на его лице. Вся правая половина лица была испещрена длинными, глубокими и уродливыми шрамами. Единственный шрам Райана на этом фоне выглядел как незначительная царапина. Однако вовсе не это привлекло мое внимание к портрету. Самым любопытным было то, что этот старик на портрете сидел в инвалидном кресле. «Как Энтони», — подумала я. «Кто это?» Вопрос у меня вырвался непроизвольно. Кто этот человек? Старейшина мордглас Проследив за моим взглядом, ответил Райан. Самый старый из ныне живущих магов. Говорят, ему больше ста лет, но мне это достоверно неизвестно. С Мордглассом я ни разу не встречался лично, лишь видел его пару раз издалека. Он, как Энтони, произнесла я. Райан кивнул. Да. Однако Энтони стал калекой. мордглас родился таким. По крайней мере, если верить слухам. Считается, что мордглас имеет огромное влияние на гильдию магов, однако я ни разу не видел его на собраниях Совета. При мне он никогда не присутствовал на них. Наверное, это о нем я читала в дневниках отца. Произнесла я вслух, задумчиво разглядывая исчерченное шрамами лицо старика на портрете. Эбрахам Торн в своих дневниках упоминал мордгласа Я кивнула. «Хм. Я бы не отказался почитать эти дневники, если, конечно, вы дадите мне на это позволение. «Для этого нужно вернуться в Торнхолл», — сказала я, и Райан кивнул, но вместо того, чтобы ответить, на это сказал. «Пойдёмте, Роза. Боюсь, наш визит кое-кого заинтересовал и нас ждут. Не стоит испытывать его терпение». Я не поняла, о ком говорит Райан, но, бросив взгляд вверх, увидела ещё одну фигуру в чёрной мантии с капюшоном, замершую на вершине лестницы. Мак как будто замер в ожидании, похоже, нас и впрямь уже ждали. Когда мы были близко к вершине лестницы, Мак приветствовал нас коротким кивком и, повернувшись к нам спиной, пошел впереди нас, как будто указывая нам дорогу. Хотя я была уверена, что Райан должен был здесь хорошо ориентироваться и без провожатых. Свернув на террасе второго этажа в один из коридоров, мы какое-то время шли в сумерках. Впереди виднелась арка света и слышались мужские голоса. Время от времени раздавался негромкий смех, наверное, в ответ на чьи-то шутки. Наконец коридор разошелся в стороны и выпустил нас в просторную гостиную. Камин, обтянутые кожей кресла вокруг небольших круглых столиков, множество портретов на обитых темной драпировкой стенах, миниатюрных и огромных, в овальных и прямоугольных рамах, приглушенный свет от торшеров, бархатные темно-вишневые занавески, обрамляющие двери и арки в гостиной. В комнате находилось несколько мужчин. Кто-то сидел в кресле с газетой, кто-то держал в руках стакан с виски, кто-то прогуливался по гостиной. Кто-то стоял перед сидящими, ораторствуя в тот момент, когда мы зашли. Наше появление не осталось без внимания. Те, кто стоял, обернулись, взгляды сидящих обратились к нам. «О, лорд Кингсворт, давненько вас не было видно. Нечастый вы гость в Алтурхоле, однако». хрипловатый голос, в котором явственно были слышны насмешливые нотки, принадлежал мужчине с виски в руках. Он говорил, вставая с кресла и направляясь к нам. Пожал руку райну и только после этого посмотрел на меня, чуть приподняв брови в ожидании, что нас друг другу представят. «Зато вы неизменный завсегдатый Валтерхелла, Дарквуд». И чуть повернув голову в мою сторону, добавил. «Познакомьтесь, моя супруга Леди Кингсворд». «Породистое лицо Дарквуда с мясистым носом и открытым взглядом льдистых глаз». под кустистыми бровями, растянулась в приветливой улыбке. «Рад знакомству, леди Кингсворд!» С легким поклоном головы сказал он. «Осмелюсь сказать, вы прекрасны». Я слушала его, задержав дыхание, домоклов да моклов меч опороченного рода все еще висел над моей головой, однако произнесенное приветствие было безобидным. Дежурные комплименты не более. Возможно ли, что маги Гильдии не были осведомлены, что женой лорда Кингсворда стала наследницей торнов Такой надеждой я тешила себя, но тщетно. Дарквуд вот еще не закончил. Помнится, Эбигил Торн слыла о из женщин королевства, не так ли, господа? Бросая взгляд через плечо, голосом на тон выше спросил он у присутствующих. Мужчины в гостиной кто хмыкнул, кто фыркнул, отворачиваясь. И в этом было высказано столько презрения, что мое горло сдавило. А ноги стали ватными от волнения. «Вы определенно похожи на свою мать, мисс Торн. С издёвкой сказал Дарквуд и тотчас будто бы виновато поправился. «Ох, леди Кингсворт, конечно же. Прошу простить мою забывчивость. Однако это поистине замечательно, что вы пошли в мать. Учитывая репутацию вашего отца, сходство с ним было бы крайне нежелательным, верно?» Я непроизвольно сжала руки, ногти впились в ладони. Мой взгляд нервно блуждал по гостиной, перескакивая с одного мужчины на другого. На всех лицах отражалась брезгливость. «Ну-ну!» — раздался вдруг рядом голос райна Он звучал не менее насмешливо, чем тон Дарквуда. «Не будьте таким злопамятным, Дарквуд!» «Я знаю, вы все еще не можете простить Абрахама Торна за его шутку над вами. Помните, он обыграл вас в крибидж И по условленной договоренности вы должны были либо пройти по одной из оживленных улиц Гластона в одних подштанниках, либо отдать ему в дар свое поместье в Саундбелле. Вы, помнится, не смогли расстаться с поместьем, не так ли?» Я видела, как дернулся кадык на шее Дарквуда, а его улыбка на мгновение сползла с лица. Однако надо отдать ему должное, он тотчас взял себя в руки и, ехидно посмеиваясь, ответил. «Какая у вас хорошая память, Кингсворт. В следующий раз буду иметь в виду». «Да уж, постарайтесь, Дарквуд». С надменной улыбкой в голосе парировал Райан. В этот момент откуда-то из-за спины Дарквуда раздался приглушенный голос. «Лорд Кингсворт, магистр Дигри ожидает вас». Дарквуд сделал шаг в сторону, оборачиваясь, я увидела одного из безликих магов в черной мантии. Адресовав вежливый кивок Дарквуду и другим присутствующим в гостиной мужчинам, Райан снова предложил мне руку, за которую я тотчас ухватилась, и мы направились за нашим провожатым. Когда мы пересекли гостиную, мой взгляд случайно скользнул вправо, и сердце пропустило один удар. Возле стены под галереей портретов стоял никто иной, как Линтон Гравис. Человек. который обвинил меня в покушении на Сибилл Дорсайт и стремился заточить в тюремные застенки. Главный квестер гильдии магов. Он стоял особняком, рядом с ним никого не было. И из своего укрытия в тени пристально следил за мной, не отрывая взгляда и даже не мигая. Край его рта был натянут в зловещей ухмылке.